Истории интересуетесь? Отклонение мое объясняется двумя причинами. Первая. Родитель Никанора Евставь Иванович Дьяков пять лет содержался под моею опекой в тюрьме, себя уважал и закон свой чтил. Что может быть выше блатного закона? Только закон божий. И хотя они во всем разнятся, все-таки человек с лицом и именем им руководствуется. А тюрьма, тюрьма, какая раньше была, это же не тюрьма, сплошное благородство. Собственными глазами читал отзыв о посещении 21 ноября 1898 года. Матушки! нашей поверенного в делах североамериканских штатов, господина Герберта Пирса. Он пишет. Новгородов принял соответствующую позу, поставил буденовку на левый локоть и вскинул небритый подбородок. — Я с искренним удовольствием удостоверяю, что, насколько я наблюдал, Нигде в мире к арестантам не относятся с большим человеколюбием, и в немногих лишь государствах столь человеколюбиво, как здесь, судя по всей совокупности, чуремного устройства. А? Каково? — Ну, а следующая причина, — говорил Исаевич. — Та сложнее. Голову преклонить некуда. Своих, которые из тюремщиков, смеются. Недобиток, говорят царский. Ты, мол, прошлая, тебя не перевоспитаешь, и убить надо. Мужики думают, за пайку хозяйскую держусь. Суки, ну, коли нет у человека своей линии, коли он на политграмоте лбом бьет через... перед хозяином, А вечером крысятничает, слабого грабит. К такому, говорил Исаевич, на дух не подойдет. Воры, ты уж извини, Никанор, Евстафьич, Тоже измельчали, но тлеет в них еще уголек. Дай-то бог не навсегда умершей России. Менее всех они поменялись, а мне ли не знать? «Не трави душу, Исаич!» — тронул за плечо старика Дьяков. «На вот, держи!» — пошпилил вчера немного с разной шушерой. Нигонорьев Стафьевич положил в трясущиеся руки кочегара три пачки чаю и большой кусок непиленного сахара. А политические, к ним как относитесь? Продолжал интересоваться упоров новгородов не спеша рассовывал подарки по карманам но сказал сердито они прежде были силой рушащей настоящее государство потому сочувствия к ним не имею топерчи иди спасибо за нужное слово нам с бугром потолковать надо новгородов натянул буденовку Застегнул на все пуговицы бушлат, поклонился поочередно каждому, а с порога положил поклон общий, с тем и исчез в сгущающихся сумерках. Они сидели молча, медленно тянулись секунды, и когда вор начал говорить, все вокруг будто замерло, прислушиваясь к кивокающему басу. Трибунал говорит, им всякая помощь будет оказана, чтобы нас в тенек подвинуть. Привыкли на солнышке, в тени холодновато будет. Это морабель ему утиц, знаешь почему? Дьяк вопросительно поднял глаза, тогда упоров повторил еще раз, но тверже. «Знаешь, думай, чем от него защититься». — Есть мыслишка, да уж больно скользкая. Упоров нашел барончика у ствола шахты, где тот с тремя зэками крутил лебедку. Поверх шапок зеков были завязаны вафельные полотенца. Барончик располагал настоящим шарфом, переделанным из старого пухового платка. — Здоровье бережет. — улыбнулся Вадим, обходя вагонетку. — Вроде и играет слабенько, а обут одет прилично. Темный гад, такого днем не разглядишь. Барончик смахнул с лица изморозь и повернулся к бригадиру. Тот сказал, — В среду организую тебе встречу с замполитом. — Зачем? Мне не надо? — перепугался барончик. — Будешь его рисовать, и не торгуйся, сука. Даю три дня, чтобы его рожа красовалась на фоне красного знамени. Ему нынче сороковник исполняется. — Да как же без вдохновения? Хоть пару банок тушенки. Она у вас есть. — Ты у нас не работаешь, — произнес серьезно бригадир. — Не кипяти, Вадим Сергеевич. — Проверка боем. Мента можно и без вдохновения, но в тепле. — Возьмешь банку у Ираклия. — Говяжья? — Человечья. Иди, падла, работой Под ногами коротко, словно от испуга, вздрогнула земля. Тугой звук выкатился из шахты. Зэки, отбежали от костра и, прижав к лицам мокрой тряпки, торопились к деревянным сходням в темный провал, на ходу разбирая инструменты. «Вагонетки давай!» — крикнул Ключик. Бригадир прихватил лопату и пошел следом за всеми. карбидные лампы едва освещали уложенные прямо на землю шпалы и ржавые рельсы, на скорую руку закрепленные самодельными костылями. Метров через двенадцать наклон прекратился. Рудный двор был сравнительно просторен. От него в разные стороны отходили два ствола. Плотный дым от взрывов забивал легкие. Однако зэки продолжали работу, без остановки загружая породы вагонетки, освобождая фронт работ для новых взрывов. Тяжелое, натушенное дыхание, удары металла о мерзлую землю. «Навалюсь — Навалюсь! — кричит бригадир, юрга за провисший трос. Вагонетки со скрипом сдвинулись с места, покачиваясь, покатили по прогибающимся рельсам, круша попавшую под колеса хрупкую землю. — Вадим! — зовет Иосиф Гнатюк. — У нас скала вылезла. — Зови Ольховского, пусть посмотрит. — Обойти пробовали? валун может? — Нянька ему нужна. Гарик Кламботский дует на кочаневшие пальцы, зажав в коленях Кайло. «Хохла легче научить летать, чем думать!» С грохотом возвращаются вагонетки. На борту одной крупными буквами написано мелом «Серякин». «Мент до вас, Вадим Сергеевич!» — объявился счастливый Зяма. «Поклон ему от нас подземный!» Если закурить даст. Бригадир рукавом стер мел, пошел, стараясь угодить на твердую поверхность деревянных шпал. Светлое пятно впереди приближается медленно, как подкрадывается. Серякин ждал ухода в шахту, завернувшись в добротный полушубок. И потому, что первой была его обворожительная улыбка, Упоров понял, Ничего худого капитан не принес. Перевел дух, как после пережитого страха, сказал. «Здравствуйте, гражданин начальник». Серякин протянул руку, сразу заговорил о чем-то интересном. «Эх, скажу тебе, Упоров, взбалмошную ты подыскал девчонку. Позавчера ей сделал предложение старший лейтенант Глузман, знаешь, ну, смазливый такой, в бородке». Она ему, жду жениха, и остальное про тебя прямым текстом. Прокурор? Прокурору-то какое до нас дело? Вадим насупился. Как какое? На то он и прокурор, чтобы дела заводить. Пристыдил ее Борис Михайлович. Обещался и комсомольскую организацию звонить. За коммунистическую нравственность борются, а бабы за Наташку. Не могли бы вы, гражданин начальник, передать ей... — Передам. Нравитесь вы мне, ребята, по-настоящему, декабристы. С них все и начиналось. Но этим ты себе голову не забивай. Про декабристов забудем. На вашей свадьбе я непременно погуляю уже майором. — Поздравляю, гражданин начальник. А нас, говорят, на место хотят суки поставить.